Главенствующее положение отводилось Солнцу и Луне Светлый солнечный диск вышивался на правом плече халата Темный лунный диск — на левом На солнечном диске помещали изображение трехногого число ян петуха На лунном — зайца, толкущего в ступе порошок бессмертия Под Солнцем и Луной изображался ковш полярного созвездия, причем в минское время обычно изображались только три звезды, обозначавшие ручку небесного ковша. В числе старших символов фигурировали также мировая гора, точнее, три горы или гора с тремя пиками. Чуть ниже помещали пару драконов, а под драконами пару фениксов. Далее мы встречаем фигуры так называемых «пестрых тварей» малоизвестных мифических существ, изображенных на ритуальных кубках, а за ними языки огня, этот символ говорит сам за себя, стебли водорослей, эмблемы водной стихии и крупинки зерна, символ пищи, самого ценного материального субстрата жизни. Внизу помещались обращенные в разные стороны топоры и особый узор фу, состоящий из двух ломанных линий. Топоры обычно считались эмблемой карательных полномочий государства. Официальная жизнь во дворце начиналась рано. Чиновники еще до рассвета собирались у ворот запретного города, ожидая разрешения войти в тронный зал Сына Неба, где император восседал на высоком троне поверх голов своих придворных, отчего само обращение «Ваше Величество» в китайском языке означало буквально «подножие трона». Императорские аудиенции продолжались с перерывами целый день от восхода солнца до заката, ведь основатель династии завещал своим преемникам лично рассматривать все государственные дела. Правда, при последних императорах Мин дисциплина была уже не та. Число докладов сократилось до двух десятков и даже меньше, а сами государи годами пренебрегали своими обязанностями. Для аудиенции и исполнения религиозных обрядов правитель империи надевал свое церемониальное платье, украшенное извивающимся драконом, символом власти, о пяти когтях. Парадный халат императора был желтого цвета, цвета золота и земли, что делало сына неба, несмотря на его титул, именно земным властителем. Вообще же, по традиции, государю полагалось иметь 12 халатов, и в быту он чаще надевал халаты темных цветов, например, черный. Вместо короны император носил украшенный драгоценными камнями высокий головной убор в древнем стиле. Он имел плоский прямоугольный верх, с которого свисали 12 жемчужных нитей. Был у властителя Поднебесной империи и свой скипетр – хрустальный или яшмовый жезл, который назывался жуи и символизировал исполнение всех желаний. Особое значение придавалось императорским печатям, которыми скреплялись все указы в Срединном государстве. Печати слыли символом неба, и в эпоху Мин их насчитывалось у государя в общей сложности 24. Из них основными считались 9, наибольшее простое число, символизирующее пик силы Ян. Главная печать, сохранившаяся от времен Танской династии, называлась «Императорское сокровище для поклонения небу» и употреблялась только при жертвоприношениях небу и земле. Вторая по важности печать, «Императорское сокровище», использовалась для скрепления рескриптов государя.